Глава седьмая. Генрих VIII и его жены. Наконец кончились все торжества, и во дворце настала точно такая же тишина, как и во всем Лондоне. Счастливые подданные Генриха могли спокойно провести несколько часов. Король почивал. Гарденер и канцлер также сомкнули свои наблюдательные глаза. Двор также успокоился, вспоминая о минувших торжествах и находя, что они блеском и великолепием превосходили бывшие пять свадебных торжеств. Между тем видно было, что не все еще во дворце предались успокоению и последовали примеру короля. Недалеко от спальни королевской четы в одном из окон виднелся свет несмотря на то, что тяжелые бархатные гардины были спущены. По временам мимо окна мелькала человеческая тень. Обитатель этой комнаты еще не ложился, и, должно быть, его тревожили какие-нибудь мрачные мысли. Эта комната принадлежала леди Джане Дуглас, первой королевской стацдаме. Архиепископ Гардинер по просьбе королевы дал ей это место. Но королева не знала, что этим сама способствовала исполнению планов, задуманных против нее архиепископом. Катерина не знала, какие перемены произошли в характере ее подруги в продолжении четырех лет, в которые они не виделись. Прежде веселая и нежная Джана Дуглас — делалась теперь строгой католичкой, которая в фанатическом настроении духа думала служить Богу тем, что оказывала беспрекословное повиновение священникам. Благодаря их учению и своему фанатизму, она сделалась ужасно скрытно. Она могла улыбаться в то время, когда на сердце у нее были ненависть и мщение, могла целовать тех, которых только что поклялась уничтожить. Могла принять наивную мину в то время, когда следила за каждым движением ваших глаз. Поэтому для Гардинера было очень важно ввести ко двору эту подругу-королевы и сделать себе из нее верную союзницу и последовательницу. Леди Джана Дуглас была одна и, ходя по своей комнате, раздумывала о впечатлениях этого дня с лица ее исчезло вечное выражение угодливости, и она была то весела, то серьезна. Различные мысли роились в ее голове. Немного погодя, она опустилась в кресло и совершенно предалась своим мечтам. Перед глазами ее постоянно вертелось благородное лицо Генриха Говарда. «Узнал ли он меня?» Задавала она сама себе вопросы. «Помнит ли он то время, когда мы каждый день виделись с ним при дворе в Дублине?» «Нет», — печально прибавила она. «Ах, как она была мила и грациозна! Но я, я разве не так же хороша? И разве самые лучшие кавалеры не вздыхали обо мне и не заискивали моей любви?» Я чувствовала, что любила Генриха Говарда, но эта любовь была грехом. Я вырвала тогда любовь из своего сердца и отдала ее Богу, потому что единственный мужчина, которого я могла любить, не мог мне отвечать тем же. Но никакое смирение не в состоянии укротить совершенно сердце женщины. В душе моей по-прежнему остались честолюбивые желания. Когда я увидала, что не могу быть счастливой женщиной, то пожелала быть могущественной королевой. Как хорошо все было к этому приготовлено! Гардинер даже говорил ему обо мне, и когда я по зову его спешила сюда из Дублина, то вдруг является ничтожная Катерина Пар, отнимает его у меня — и разрушает все наши планы. Этого я ей никогда не прощу. Я сумею отомстить за себя. Я заставлю ее очистить это место, которое по праву принадлежит мне. И если я не найду другой дороги, то она отправится дорогой Эшафота, как Екатерина Говард. Я хочу быть английской королевой. Я хочу!» Вдруг она прервала нить своих размышлений и начала прислушиваться. Ей показалось, что кто-то тихо постучался в ее дверь. Она не ошиблась, кто-то снова постучался. — Это отец, — прошептала Джана, и, снова приняв скромное выражение, отправилась отворять дверь. — Ах, значит, ты меня ждешь! — произнес лорд Дуглас, целуя в лоб свою дочь. «Да, я ждала вас», — улыбаясь, возразила леди Джана. «Я знала, что вы придете ко мне сообщить ваши наблюдения и замечания о нынешнем дне, чтобы дать мне наставление на будущее время». Граф опустился на кушетку и рядом с собою посадил дочь. «Нас никто не может слышать, не так ли?» Никто. Девушки мои спят в четвертой комнате, и я сама затворила все двери. Передняя же комната, через которую вы сейчас прошли, как вам известно, совершенно пуста. Никто не мог в ней спрятаться. Значит, надо только затворить коридорную дверь. Излишняя осторожность не помешает. Она поспешила в переднюю комнату, чтобы запереть дверь. «Теперь нас никто не может слышать», — сказала она, входя в комнату и снова садясь на кушетку. «А стены, дитя мое, ручаешься ли ты за их прочность?» «Ты смотришь на меня с удивлением. Боже мой! Ты как прежде, так и теперь все еще осталась невинную девочкою. Я тебе постоянно повторяю мудрое изречение». Не доверяйся даже тому, что для тебя видимо. Кто хочет составить себе счастье, тот, во-первых, не должен никому ничего доверять и каждого считать за своего врага. Но врагу этому нужно льстить, чтобы он тебя щадил и чтобы во время поцелуя не воткнул тебе в сердце совершенно незаметного кинжала или не влил в рот яду. Не доверяйся ни людям, ни стенам. Они могут быть неподозрительны на вид, но в ней их находятся подозрительные предметы. Но сегодня я так и быть, поверю тебе, что эти стены совершенно невинны и не будут нас подслушивать. Я верю, впрочем, только потому, что эта комната мне давно известна. Я знал ее в прекрасные дни моей жизни». Тогда я был молод и красив, и сестра короля Генриха не была еще замужем за королем шотландским. Тогда мы страстно любили друг друга. Ах, я бы мог рассказать тебе замечательные истории того времени. Я бы мог, но мой дорогой батюшка... Перебила его леди Джана, недовольная тем, что он хотел рассказывать историю, давным-давно ей уже известную. «Вы, вероятно, пришли сюда ночью не для того, чтобы рассказывать мне историю, которую я уже давно знаю. Вероятно, вы мне хотели сообщить то, что ваш верный глаз открыл сегодня». «Правда твоя», — печально произнес лорд Дуглас. Теперь я по временам делаюсь забывчив. Это признаки старости. Во всяком случае, я пришел сюда не для того, чтобы вспоминать прошедшее. «Ах, сегодня я много узнал, многое видел и наблюдал, и результат моих наблюдений — ты будешь седьмую супругую короля Генриха». «Это невозможно!» — воскликнула леди Джанна, лицо которой, против ее желания, приняло веселое выражение. — Эти наблюдения принадлежат твоему отцу, — сказал он. — Поэтому советую тебе умерять эти порывы. Лицо твое сейчас приняло радостное выражение. Но дело не в том, ты непременно будешь седьмую супругу Генриха. Для этого нужно весьма много умения. Ты должна со всеми обходиться ласково, а между тем ни на минуту не спускать ни с кого глаз, и потому должна как можно лучше изучить привычки и характер короля. Понимаешь ли ты эту науку? Знаешь ли ты, что значит желать сделаться супругую короля? из чего надо начать, чтобы этого достигнуть? Изучила ли ты характер Генриха, Может быть, но слишком мало. Впрочем, это от того, что я мало думала об этих предметах, а более о святой церкви, которой бы я посвятила всю свою жизнь и душу, если бы не назначили мне в жизни другой цели. Ах, батюшка, если бы мне можно было действовать согласно с моими наклонностями, то я бы уже давно отправилась в Шотландию, поселилась там в монастыре и тихо и безмятежно провела свою жизнь. Но моим мечтам не удалось осуществиться, потому что Бог устами своих служителей повелел мне жить в свете. Если же я и буду королевой, то не для блеска, а для того, чтобы притесняемая церковь приобрела во мне подпору. «Хорошо сказано!» — воскликнул отец, который ни на минуту во все время ее монолога не сводил с нее глаз. — Дочь моя, я переменю о тебе свое мнение. Ты отлично умеешь собой владеть. Но поговорим о короле. Надо его разобрать и изучить так, чтобы ни одна песчинка не укрылась от нашего наблюдения» его надо проследить в его домашней, политической, религиозной жизни. Тогда мы вполне определим его наклонности и характер. Прежде всего, его старые жены. Их жизнь и смерть научат тебя весьма многому и покажут, что быть женою Генриха — нелегкое предприятие. Для этого нужно иметь много мужества и хладнокровия. «Знаешь ли ты...» кто больше всех отличается этими достоинствами. Это первая его супруга, Катерина Арагонская. Клянусь богом, что она была умная женщина и была рождена только для того, чтобы быть королевой. Генрих был тогда точно так же скуп, как и теперь, но он бы с радостью отдал лучший драгоценный камень из своей короны, если бы кто-нибудь помог ему открыть хоть малейший след ее неверности. Между тем, уличить ее в неверности и отправить на эшафот не было решительно никакой возможности, а отправить ее он не решался, потому что тогда сам был трус и добродетелен. Поэтому он терпел до тех пор, пока она не постарела и не сделалась ему противно. Таким образом, Он прожил с нею семнадцать лет, как вдруг однажды ему случилось прочесть в Библии «Ты не должен жениться на сестре». На короля напал такой страх, что он упал на колени и, ударяя себя в грудь, проговорил «Боже, я согрешил, потому что женился на сестре, но я искуплю свою вину, расторгнув брак. Боже, прости меня». «Знаешь ли ты, дитя, почему он хотел его расторгнуть?» «Потому что он любил Анну Бален», — смеясь сказала Джана. «Именно так. Катерина состарилась, а король был еще молод, и он тогда был не таков, и у него еще не развелась кровожадность. Ты увидишь, как развелась она у него при следующей жене». Эта страсть, наконец, обратилась у него в какую-то постоянную потребность. Если бы он тогда был так нагл, то объявил бы, что он был любовником Катерины, а не мужем. Но тогда было другое время, и он хотел поступить законно. Таким образом, Анна Бален должна была сделаться его женой. Для того, чтобы достигнуть этого, он поссорился почти со всеми рассорился с папою и стал во всем противодействовать этому главе церкви. Так как святой отец не хотел расторгнуть этого брака, то, поссорившись с ним, он объявил себя главою церкви. Вскоре после этого он обнародовал, что брак его с Арагонскую принцессою расторгнут. Он говорил, что не давал своего внутреннего согласия на этот брак и потому он может считаться недействительным. Правда, Катерина могла доказать его действительность принцессой Марии. Принцесса Мария была объявлена незаконно рожденной, а королева вдовою принца Валийского. Строго запретили оказывать ей королевские почести и давать ей королевский титул. Никто не смел называть ее иначе, как принцессой Валийской. С этой же целью Катерину удалили от двора и послали во дворец, в котором она некогда жила как супруга принца Артура Валийского. Король дал ей штат и назначил годовое содержание, положенное принцессе Валийской. «Я считал это дело самой умной выдумкой нашего величественного короля, и в этой истории...» Король действовал с большой решимостью. Когда ты победишь короля, то он пошлет Катерину пар или на эшафот, или поступит с ней, как с Катериной Арагонской. Он объявит тогда, что не давал своего внутреннего согласия на этот брак, и потому Катерина не королева, а вдова барона Латимера. С тех пор, как он называет себя главою церкви, В подобных делах он не затрудняется, потому что считает, что только один бог могущественнее его. Доказательством этому послужит Анна Бален, вторая супруга Генриха. Я ее часто видал, она была неподражаемо хороша. Кто хоть раз ее видел, тот непременно чувствовал к ней влечение. Когда она родила принцессу Елизавету, То я слышал, как король сказал, «Теперь я наверху своего счастья, потому что королева подарила мне дочь и вместе с тем законную наследницу». Но это счастье продолжалось недолго. Однажды король увидал, что Анна Бален не самая красивая на земле женщина и что при дворе есть женщины лучше ее, которым гораздо приличнее быть английскими королевами. Он увидал Джану Сеймур, и она, без сомнения, была красивее Анны Болен уже потому, что не была еще супругой короля. Но представлялось препятствие королева Анна Болен. Это препятствие нужно было устранить. Для удаления Анны нужно было выдумать что-нибудь новое. К старому средству он не хотел прибегать. Самое простое средство от нее отделаться был эшафот. От Отчего же Анне и не побывать на нем? С этого времени в жизни короля произошел переворот. Он начал жаждать крови, сделался смелее и перестал бояться невинно проливать кровь своих подданных. Он дал Анне Бален пурпуровую мантию, чего бы ей не отдать ему своей пурпуровой крови? Для этого нужно было только найти предлог, и его скоро нашли. Леди Рочфорд, тетка Анны Сеймур, нашла несколько мужчин, про которых рассказывала, что они были любовниками прекрасной Анны Бален. Как первая статс дама королевы, она могла это знать лучше других, и король поверил ей. Он поверил ей, хотя эти четверо молодых людей, за исключением одного, во время уголовного суда утверждали, что Анна Бален невинна и что они никогда не были даже вблизи ее. Один только утверждал, что королева находилась с ним в любовных отношениях. Его звали Смитакс. За это признание ему обещали даровать жизнь но впоследствии побоялись оставить его в живых и, чтобы не показать себе неблагодарными, за его признание оказали ему милость, именно вместо того, чтобы отрубить ему голову, повесили. Таким образом, прекрасная и очаровательная Анна Бален принуждена была положить свою голову на плаху. В день, в который была назначена казнь, Король приказал устроить большую охоту, и рано поутру мы выехали и отправились в лес в окрестностях Лондона. Сначала король был необыкновенно весел. Он приказал мне ехать рядом с собою и рассказывать ему что-нибудь скандальное из хроники нашего двора. При моих злобных замечаниях он громко хохотал, и чем я больше врал, тем веселее становился король. Наконец мы остановились. Король так много рассказывал и смеялся, что под конец проголодался. Он поместился под одной из сосен и посреди своей свиты и собак стал завтракать. Завтрак этот показался ему очень вкусен. После него он сделался молчаливее и по временам с беспокойством посматривал в ту сторону, где находился Лондон. Вдруг послышался тихий гул пушечного выстрела. Мы все знали, что это был сигнал, долженствовавший возвестить королю, что голова Анны Бален пала. Мы знали это, но все-таки нами овладел какой-то ужас. Один только король улыбался и, взяв у меня из рук свое ружье, сказал, «Совершилось, дело кончено. Спустите собак! и делайте облаву на кабана. — И это была, — печально сказал лорд Дуглас, — надгробная речь, которую король произнес над гробом своей невинной супруги. — Вы жалеете ее? — с удивлением спросила Джана. — Сколько мне помнится, Анна была неприятельница нашей церкви, последовательница зловредного нового учения. Дуглас пожал плечами. Это нисколько не мешало Анне быть прекраснейшей из женщин старой Англии. И, несмотря на то, что она была сторонницей нового учения, она оказала нам услугу, потому что была причиной смерти Томаса Моруса. Так как он не одобрял ее брака с королем, она возненавидела его. Король тоже его не жаловал, но все-таки щадил, потому что ученость Томаса могла иногда ему быть полезна. Томас был знаменитый ученый, но Анна требовала его смерти, и он был осужден. Да, Джана, это была печальная минута для всей Англии. Мы одни веселые люди во дворце. У нас выплясывали новые танцы под музыку, сочиненную самим королем. Ты, я думаю, знаешь, что король не только писатель, но и композитор. Теперь он сочиняет, а тогда импровизировал танцы. Уставши танцевать, мы садились играть в карты. Только что я выиграл у короля несколько партий, как вошел лейтенант Товерс, и принес известие об окончании казни, и вместе с тем всем нам предсмертный поклон знаменитого ученого. Король кинул карты и, злобно взглянув на Анну, дрожащим голосом сказал «Ты виновата в смерти этого человека». Потом встал и пошел в свои комнаты, куда никто не смел за ним следовать, даже сама королева. Ты видишь, что за этот поступок Анна заслуживает нашей благодарности, потому что смерть Томаса Муруса освободила Старую Англию от большой опасности. Меланхтон и Будер, а с ними и другие проповедники Германии, собирались в Лондоне и, как посланные от протестантских князей Германии, хотели провозгласить нашего короля главою их союза. Но ужасная смерть, постигшая их друга, остановила их на половине дороги. Пусть же мирно покоится прах Анны Бален, которая, в свою очередь, также получила должное возмездие. Ей отомстила Джана Сеймур. По ее милости она взошла на эшафот. «Но она была любимой супругой короля», — сказала Джана и когда она умерла, король два года по ней скучал. «Он скучал?» — воскликнул Дуглас. «Он одинаково скучает обо всех убитых им женах. После смерти Анны он наложил на себя траур, и через день после того в белой траурной одежде повел Джану Сеймур к алтарю. Внешний траур, кажется, не имеет никакого значения». Анна также носила его по Катерине Арагонской, которую она свергнула с престола. Восемь недель она носила желтое траурное платье по первой жене Генриха, только потому, что она знала, что желтое траурное платье ей очень к лицу. — Но король носил траур не только для виду, — сказала Джана. — Он носил его и в душе, доказательством этому То, что он женился только по прошествии двух лет. Граф Дуглас засмеялся. Но в эти два года довства он развлекался при хорошенькой любовницей. У него была французская маркиза Мантрель и он бы непременно на ней женился, если бы молодая, умная и хорошенькая женщина не вздумала уехать во Францию, находя, что опасно быть, супругой Генриха. Замечательно, что все наши королевы родились, видно, под самыми несчастными звездами. Ни одна из них не умерла естественную смертью. «Ошибаетесь!» Джана Сеймур умерла совершенно натурально. Она умерла от родов. Да, от родов. Но смерть ее была неестественна, потому что она могла быть спасена, а Генрих не захотел этого. Его любовь охладела, и когда доктора спросили его, кого им спасать, мать или ребенка, он отвечал «Спасите ребенка, а мать пусть умирает». Женщин я могу достать столько, сколько мне будет нужно. Да, душа моя, я, по крайней мере, не желал бы, чтоб ты умерла такой естественной смертью, какой умерла Джана Сеймур, которую, как ты говоришь, два года король оплакивал. После этого с королем случилось нечто новое, необыкновенное. Он влюбился в портрет думая, что в нем нет ничего преувеличенного. Послал послов в Германию, чтобы они привезли ему оригинал этого портрета, и даже сам выехал навстречу. Ах, дитя мое, в жизни я видел много забавных случаев, но подобного еще не видывал. Король был воодушевлен как писатель и влюблен как двадцатилетний юноша, и с таким настроением отправился навстречу невесте наш романтический поезд. Король был переодет и выдавал себя за моего двоюродного брата. Мне было очень лестно, как королевскому шталмейстеру, передать молодой поклон моего короля и просить его принять рыцаря, который должен был передать ей от короля подарки. Она выслушала мою просьбу со снисходительной улыбкой, из-за которой я увидал ряд отвратительных желтых зубов. Я отворил дверь и пригласил короля войти. «Ах, жаль, что ты не присутствовала при этой сцене!» Интересно было видеть, с каким нетерпением король вбежал в комнату, но вдруг остановился и пристально стал смотреть на принцессу. Потом потихоньку вложил мне в руку принесенный для нее драгоценный подарок и в то же время злобно взглянул на Кромвеля, который принес ему портрет принцессы и советовал на ней жениться. Счастливый любовник в одну минуту совершенно разочаровался. Он подошел к принцессе и очень серьезно объявил ей, что он король. Сказал ей какое-то не совсем радушное приветствие. Потом взял меня за руку, и мы вышли с ним, а за нами и все прочие. Оставившие эту бедную, но отвратительную принцессу, мы отошли от ее дома. И король гневно сказал, обращаясь к кромвелю: « «Это вы называете красотою? Она мерзкая фламандская кляча, а не принцесса. Между тем, надобно сказать, что отец Анны Клеве, так называлась принцесса, сосватал ее еще прежде за сына герцога Лотарингского и дал ему слово, что когда она достигнет известных лет, то наддаст ее молодому герцогу в жены. Кольца были уже обменены, и брачный договор был уже почти окончен. Следовательно, она уже была готова выйти замуж, а Генрих не мог взять за себя обреченную на замужество. Это послужило предлогом к отказу короля. Он назвал ее своей сестрой и предложил ей, если она хочет остаться в Англии, дворец для жительства. Она приняла это предложение и осталась в Англии. Ее холодная кровь не возмутилась при мысли, что она опозорена и отвергнута. Король выбрал себе пятую женою, хорошенькую Катерину Говард. «Об этом браке я не могу тебе много сказать, потому что в то время я готовился отправиться в качестве посла в Дублин, куда и ты за мною скоро последовала». Катерина также была очень хороша собою и старческое сердце короля еще раз запылало юношескую любовью. Он ее любил более, чем других жен. Он был так счастлив, что при всех становился в церкви на колени и благодарил Бога за счастье, которое он приобрел вместе с молодою королевою. Но это продолжалось недолго. Когда король был наверху счастья, На другой день он упал в пропасть, которая была у подножия его счастья. «Я описываю тебе это, дитя мое, без всяких поэтических украшений». Он благодарил Бога за свое блаженство, а на другой день Катерина Говард была уже заключена в темницу и объявлена неверной женою и изменницею. Еще прежде короля У нее было более семи любовников, и они провожали ее даже во время торжественного въезда. Генрих, узнав о прежней жизни Катерины Говард, закипел гневом и ревностью. После этого он уже не мог больше любить ее и сделался ее палачом, решившись запятнанную ею пурпоровую королевскую мантию закрасить ее собственную кровью. Как он задумал, так и случилось. Хорошенькая головка Катерины Говард пала под секирую палача. Долго король не мог опомниться от этого удара. Он два года искал себе в супруге невинную девушку, которую не нужно было бы подвергать уголовному суду. Но нашел и взял себе в жены вдову лорда Невиля, Катерину пар но ты, дитя мое, знаешь, какая участь постигла жен короля, которые назывались Екатеринами. Первая Катерина была отвергнута, вторая обезглавлена. Что он сделает с третьей, еще неизвестно. Леди Джана улыбнулась. — Катерина его не любит, — сказала она. — и Я думаю, что она, как Анна Клеве, Охотно согласиться вместо супруги короля быть его сестрою. «Катерина не любит короля?» — спросил лорд Дуглас, затаив дыхание. «Значит, она любит другого?» «Нет-нет, батюшка. Ее сердце — чистый лист бумаги, на котором не написано еще ни одного имени». «Значит, ваша обязанность — написать на нем имя, и это имя должно отправить ее или на эшафот, или в изгнание», — с жаром воскликнул отец. «Твоя обязанность, дитя мое, взять железный карандаш и написать им на сердце Катерины как можно глубже имя, так, чтобы в один прекрасный день король мог его прочесть».